Глава седьмая. Пиджачок-судачок. Валерия. Пиджачка-судачка из моего прошлого звали Петя. Точнее, Петр Данилов. Такой же высокий статный брюнет, как товарищ Крутов. И костюмы у них один в один, серые в светлую полоску. И горло он также прочищал. Но обо всем по порядку. Отлично помню, как я пришла впервые устраиваться на работу. Вчерашняя студентка, свежая выпускница с дырой в кармане и полным отсутствием уверенности в себе, а также опыта в трудовой книжке. Столкнулась с ним в лифте. Случайно облила его минеральной водой. Он посмотрел на меня с таким презрением, словно на рукав его пиджака попала не чистая вода, а как минимум серная кислота. «Кто догадался тебя пустить в здание, криворукую такую?» Процедил он сквозь зубы, поправляя галстук. Я пробубнила «извините» и попыталась как можно незаметнее просочиться в дверь лифта с другими людьми, вышла даже на этаж раньше нужного. Перенервничала из-за этого неприятного инцидента. В результате на собеседовании у меня дрожал голос. К счастью, это не помешало мне получить должность, Хоть это и не была работа моей мечты, отнюдь. Я девушка без претензий. Пробовалась на самого обычного офис-менеджера небольшой фирмы по поставке замороженных продуктов. Зато серый пиджак – парень с претензией. На все. Служил главным менеджером фирмы, продающей оргтехнику. Так сложилось, что офисы, в которых мы работали, находились друг напротив друга. Волей-неволей столкнешься у лифта или на этаже, и каждый раз я замирала при встрече, чувствовала себя мерзким микробом, когда он окидывал меня презрительным взглядом. Впрочем, взгляды его оставались надменными и презрительными не так уж долго, всего-то до новогоднего корпоратива. Наши фирмы не только располагались рядом, но и устраивали праздник в одном и том же зале ресторана. Две не слишком крупные компании, два стола, два ведущих. Серый пиджак и я, сидящая практически напротив, вся такая растакая в красном платье и на шпильках. Если учесть, что во мне добрых метр семьдесят сантиметров роста, на шпильках я всегда осмотрюсь эффектно. Кстати, у меня до сих пор есть то платье, одно из любимых, козырный наряд. Нет-нет, не подумайте. Платье было вполне приличное, доходило до колена и даже не особенно облегало мою стройную фигуру. Тем не менее, преображение в яркую бабочку из серой офисной мышки не осталось незамеченным. «Петр Данилов», — представился он, поймав меня, выходящий на улицу подышать свежим воздухом. «Я вижу вы без пары». И я сделала вид, что внезапно оглохло, и позорно скрылась с места происшествия. Оставила мистера пиджачка-судачка стоять и хлопать ресницами, до да обидного длинными, к слову. Однако его попытка наладить мосты была замечена одной из моих коллег Болтушкой и Хохотушкой Ирочкой. Через три минуты об этом знала каждая представительница женского пола за нашим столом. Дружным коллективом девочки стали благословлять меня на глупость. Осмелился подойти, инициативный, креативный, вон, как необычно, из его кармана торчит белый платок. «Иди, Тишкина, тряхни молодостью, а то сидишь вечерами одна, как квочка!» Ну, я и тряхнула. Не знаю, молодость это была или глупость. В общем, у нас с пиджачком случился медленный танец во время которого он поведал мне, какой он ходок и сколько у него перебывала любовниц за прошлый год. Подвел, так сказать, статистику. Приглашал прогуляться. Но слушать о его похождениях мне не хотелось, поэтому я извинилась и под предлогом того, что дома ждут строгие родители, убежала. После новогодних праздников пиджачок-судачок от отчего-то решил, что я... Невероятно достойная кандидатура для ухаживаний. Начал одаривать меня благосклонными взглядами в лифте, судорожно поправлял галстук, прочищая горло, отлавливал на обеде в столовой и с упоением рассказывал, какую важную должность он занимает. Поскольку были теперь официально знакомы, послать его подальше мне казалось неловким. Следующим этапом стали букеты ромашек, гвоздик, Рост, наконец. Ну, букеты, громко сказано, всегда по три цветка. Коллеги бесновались. Упустишь хорошего парня, будешь кусать локти. Какой мужчина! Опрятный, таких поискать. Нет бы мне, дури, строго их отчитать за то, что суют носы в чужое дело. Или посоветовать самим начать с ним встречаться. Ведь видела, что человек гниль. Но я младший сотрудник, а они... Лучше знали жизнь, как я тогда подумала. В общем, пошла на свидание. пётр повел меня в кафе напротив офиса. Кормил салатом цезарь и пытался споить клубничным дайкири. Но споить меня — дело зряшное. Не пьянею я, по крайней мере, не глупею от выпитого, хотя никогда и не злоупотребляла. Тело мое — храм мой. Пусть я периодически и пихаю в этот храм чипсы со вкусом краба. За ужином пётр продолжил подчивать меня рассказами о прошлых победах на любовном и рабочем фронте. Я так старался, что ко времени оплаты счета меня от кавалера начало сильно подташнивать. Потом я сделала ужасную вещь. Ответила строгим отказом на его предложение продолжить вечер в его городской квартире. «Как это ты не хочешь ехать?» спросил он с отвисшей челюстью. Похоже, к отказам не привык. Да и кто посмеет отказать такому мача Я... мне... у меня родители строгие. Я попыталась ретироваться вежливо. В свое оправдание скажу, что просто не успела придумать нормальную отмазку в тот момент. Пиджачок-судачок на мой порыв уважить старших и явиться домой вовремя, вдруг обозлился. «Я тебе цветы присылал?» «Присылал». «На ужин сводил?» «Сводил?» «Так поехали». «Куда?» «Ко мне». После того, как я задала гениальный вопрос «Зачем?», у него задергался глаз. «Дура малолетняя», — пропыхтел он хотя мне на тот момент уже стукнуло 21, по всем параметрам взрослая. Я практически перекрестилась, когда он гордо оплатил лишь свою половину счета и удалился. А на следующий день, придя на работу, я узнала, что у нас с ним, оказывается, всё было. И как было! Тишкина слаба напередок, по-всякому его обслужила. Когда я пришла к нему разбираться, Он лишь рассмеялся мне в лицо и посоветовал на первом свидании так яростно из трусиков не выпрыгивать. Посоветовал громко, так что, когда я выходил из его кабинета, сотрудники тихо посмеивались. Ну и покраснела же я тогда. Но всем было плевать, что я девушка приличная, до этого ничем свою репутацию не запятнавшая. Дальше хуже. Он посмеивался каждый раз, когда меня видел, особенно если рядом стоял кто-то еще, а, как правило, так и было. Но настал день, когда мне, на тот момент еще великой удачнице, предложили работу в другой фирме, более крупной, с приличным окладом. Я шла писать заявление как на праздник. В Следующий раз я столкнулась с Петром Даниловым случайно через несколько лет. Так сложилось, что мы вместе оказались на одной и той же выставке по прикладному искусству. Увидела его в таком же сером костюме, как раньше, также поправляющим свой мерзкий галстук и не удержалась. Взяла да подошла к хаму. Извиниться не хочешь? спросила с грозным прищуром. На тот момент я уже обладала достаточным запасом уверенности в себе, чтобы такое провернуть. «Я тебя хотел облагодетельствовать», — ответил он, хмурясь, «а ты посмела не оценить». «Ну вот и кукуй одна». «Ишь ты, благодетель какой нашелся!» Фыркнула я и плеснула ему в лицо вино, которое тут щедро раздавали всем желающим в надежде, что кто-нибудь что-нибудь купит. Несколько секунд я наблюдала, как дешевая кислопахнущая коричневая жидкость стекает с его мерзкой физиономией. Потом пришлось спешно притироваться, ибо злющий Данилов грозился вызвать полицию. С тех пор у меня на чванливых снобов, вечно носящих пиджаки, просто нервная почесуха. Я вгляделась в холодные синие глаза Алексея, ну точно прямо как у пиджачка-судачка. Всего-то обыкновенный серый пиджак, а какие ассоциации? Вот правда, лучше бы этот Крутов голым явился. Взбесил бы меньше. «Чего надо?» — рявкнул я даже резче, чем собиралась.